глава 134 -я. гора сабель лес мечей часть 3 вы переживаете последствия смерти текущее значение всех у не снизилось Прости сказал крокто не выглядя при этом сильно извиняющимся я не знала что ты такой слабый два воина стояли на пустыре я очень рад что ты проклят звездами пожал плечами Орк. Словно какой-то демон. Кенза только что умер. После того, как он умер, и подключение к игре оборвалось, Кенза ошеломленно уставился на капсулу, после чего быстро поспешил снова зайти в старейшину. Во время спарринга он не успел отпрыгнуть от летящего к его животу убийцы Ограф, и огромный меч аккуратно располовинил его. Кенза с недоверием посмотрел на кровь, после чего рухнул на землю. «Это да!» – ответил Кенза. Хорошо помню при этом выражение лица Крокты, когда его ученик рассыпался на белые частицы. Ах, я допустил ошибку. Вот каким было его лицо. Кенза не говорил Крокте, что он проклят звездами. Другими словами, Крокта не знал, что Кенза живет после смерти, тем не менее, Крокта убил его, при этом отреагировал на этот факт весьма вяло. Ну что, ты готов продолжать? Стоит ли Кенза вообще продолжить это обучение? Может, орки куда более жестоки и отвратительные, чем он думал? Со стороны казалось, что другие люди уважают Крокту, да и вел он себя весьма спокойно. Однако во время тренировки все изменилось. Кианза сразу вспомнил изображение орков-берсерков, которые бросались в самую гущу боя, полностью наплевав на себя и всех окружающих. Таким образом, возможно, орков и вправду не заботила возможная гибель во время тренировок, скорее они могли даже считать честью расстаться с жизнью подобным образом. Лицо Кенза побледнело, и он произнес: «Пожалуйста, не убивай меня больше в течение этой недели. Я не могу это контролировать». Крокто снова начал размахивать своим двуручным мечом, и Кенза невольно попятился назад. Мастерство этого орка было впечатляющим, и Кенза практически никогда не удавалось предсказать траекторию движения его меча. Кроме того, ему попросту нечего было противопоставить скорости силе Крокта. Если бы он сам этого не видел, то подумал бы, что такая техника попросту невозможна. Так или иначе, это тренировка. А на тренировке я могу свободно размахивать мечом и не беспокоиться о том, что ты можешь умереть. Это не так! Кен закрутанулся в последний момент, избежав лезвия меча. На щеке остался длинный горящий порез. Ты стал медленней? Продолжая сдавать свой демонический смех, спросил Крокта. Наши способности после смерти некоторое время падают. Ясно. Что ж, это даже к лучшему. Вновь набросился на него Крокта, отчего Кенза вынужден был отступить. Не стоит полагаться лишь на силу и скорость. Сражайся своим сердцем. Кенза попытался заблокировать атаку своим клеймором, но понял, что удар будет слишком мощным, и решил просто отпрыгнуть. Крокта остановился, глядя на то, как Кенза продолжает отступать. «Разве ты не хочешь стать сильней?» «Хочу, но... но...» «Кажется, у нас слишком большая разница в уровнях. Те, кто проклят звездами, не могут возвращаться вечно. Я могу умереть навсегда. Если бы вы немного контролировали свою силу...» Он, конечно, преувеличивал. Проклятые звездами не могли умереть навсегда. Но в этом была и некоторая толика истины. Кенза будет продолжить оживать, но при этом последствия от смерти будут накапливаться» в связи с чем его характеристики и умения сильно упадут, и он в течение нескольких месяцев или даже лет будет ходить по миру старейшины с серьёзными штрафами. А это было самым настоящим ночным кошмаром для игроков. «Ну вот, разве уже не лучше?» «Да? Делай это искренне!» Шагнув вперед, сказал Крокто, отчего Кенза опять отступил. «Представь, что ты встретился лицом к лицу самой смертью!» С этими словами Крокто указал на себя. «Если ты хочешь стать сильней, посмотри прямо на меня! Внимательно посмотри!» Атмосфера вокруг Крокта изменилась. Это было похоже на то, что происходило во время его медитации прошлой ночью. Казалось, что само время для него потекло иначе. Нет, он сам настраивал ход времени. Кенза почувствовал, как его движения замедлились практически до полного бездействия, в то время как Крокта невероятно сильно ускорился. Ему было крайне сложно следить за течением времени, в котором пребывал Крокто. Лицо Кенза освещали лучики солнечного света, а по его лицу стекал пот, его веки тряслись. Вжух! Он вздрогнул, что-то почувствовав. Это был убийца-огров, который приближался к нему. Кенза испугался, поскольку времени думать не было, однако его тело немедленно отреагировало, и он вскинул свой клеймор, отразив удар. Дзень! Сражайся со мной так, будто тебя и вправду ждет настоящая смерть!» Заявил Крокта после того, как их мечи скрестились: Делай все то же самое, но с мыслью о том, что эта смерть будет последней. Крокта считал, что именно в этом заключается самое большое препятствие для игроков. Они знали, что, умерев возродятся, для них этот мир был нереальным, выдуманным, поэтому и скорость ассимиляции у них была низкой, а прогресс застойным. Это было похоже на то, как если бы боксер не видел кулаков своего соперника. Игроки должны были воспринимать этот мир таким, каким он был на самом деле. Я понял. На лице Кенза появилась решимость, и его сердце стало тверже. Мне нравится этот взгляд. Давай еще раз. Выкрикнул Крокта и замахнулся двуручным мечом. Кенза не стал отходить назад, приняв атакующую стойку. Он собирался не просто уклониться, но и попытаться контратаковать. Открой рот. Больтер! Крокта подпрыгнул, опуская меч на голову Кенза. Поскольку человек воин уже стал серьезным, Крокта контролировал свою силу. Кенза едва удалось заблокировать эту атаку, а затем он нанес ответный удар, нацелившись на живот Крокта. Вольтар! Вложив в удар все свои силы, прокричал Кенза. Те проводил Анору экскурсию по Квантесу. Континент действительно невероятный. Это Квантес, приятель? хе хе, -хе точка! Анор был поражен удобствами Квантеса. А теперь он не мог отвести глаз от уличных выступлений. Это было место с поистине развитой культурой, где на улице можно было встретить настоящие ансамбли. Начиная с певцов и музыкантов, до гномов, которые показывали кукольные представления. Хорошо, точка. А теперь мы отлично проведем время в опере, точка. В опере. Театр, музыка, искусство и литература. Оперу можно назвать квинтэссенцией искусства, точка. Даже не знаю, чего ожидать, но я с нетерпением этого жду. «Это будет настоящее шоу-точка!» привел привёл Анур на улицу Искусства Квантеса. Здесь выступали гномы-музыканты, художники, продающие произведения искусства, и прочие артисты, наряженные в своеобразную одежду, что придавало этому месту весьма необычную атмосферу. По центру улицы располагалось большое здание. Оперный дворец, выступать в котором мечтали все артисты Квантеса. Это представление оно называется «Птица, пьющая слезы». Птица пьющие слезы. Верно, точка. Ответил тя, после чего с возбужденным лицом пояснил. Это шедевр классики. История птицы, которая была самой красивой среди четырех певчих птиц. Но в лучшем случае разве это не просто обычная история? Независимо от того, как она будет исполнена, не лучше ли прочитать непосредственно саму историю? Кажется, многого от нее ждать не стоит. Заткнись, точка. Воскликнул тя после чего потащил Анора в билетную кассу. Представление должно было вот-вот начаться. А затем Дио сделал задумчивое выражение лица и произнес: «А, я не взял с собой достаточно денег. Тогда не стоит сегодня сильно притруждаться». «Анор, а ты с собой случаем не брал деньги?» «Я вообще впервые на континенте. Так откуда у меня взяться деньгам?» «Давай сходим туда в следующий раз». «Заткнись! Я хочу увидеть представление сегодня, точка!» «Своими глазами!» закричал Тиё. «Я хочу на него попасть, точка!» «Но как ты на него попадешь, если у тебя нет денег?» «Заткнись ты, деревенщина, никогда не видевший оперу!» «Деревенщина? Ты маленький мерзкий па!» «Успокойтесь, пожалуйста!» — вмешался кассир, наблюдавший за этим действом. «Уважаемые гости! У вас есть деньги, но вы не взяли их с собой, верно?» Кассир был гномом. «Всё так, точка? Меня зовут Тио. Ты знаешь меня?» «Если ты не знаешь меня, самого известного гнома Квантеса, то ты шпион, точка!» — воскликнул Тио. «Я совсем недавно переехал в этот город. Кстати, возможно, я смогу вам помочь». «Помочь?» «Да», — ответил кассир, указывая в сторону. «Если вы пройдете в тот переулок...» «И что там?» «Там вы встретите хороших людей, которые могут одолжить денег таким клиентам, как вы. У вас явно есть деньги, но вы временно не платежеспособны. Разве это справедливо? Вам точно помогут? Действительно. Точка. Тогда вы сможете взять у них деньги прямо сейчас, а отдать их немного поздней. О, ясно! Тогда подождите, мы скоро вернемся! Идем, норт. Конечно, подожду. Те развернулся, но норт уже схватил его за руку. Подожди минутку. Это полностью. Полностью? Это же растущики! У меня есть деньги! «Завтра вернусь и расплачусь, точка!» «Тем не менее, это немного сомнительно!» «Иди за мной!» Тие всё-таки сумел настоять на своём, чтобы они посетили тот самый переулок, расположенный позади оперного дворца. Там стояли покуривая один гном и два человека. Увидев тие, с Анором, они тут же улыбнулись и поприветствовали их. «Здравствуйте! Я так понимаю, вам уже вкратце о нас рассказали?» «Здравствуйте! Всё верно, точка?» Моя компания ⁇ Бегущие деньги ⁇ которая работает с кредитами. <laughs> Наш лозунг ⁇ надежность и доверие. Сколько вам нужно? Она сразу напрягся, услышав слово ⁇ кредит ⁇ однако ее это ничуть не тревожило. Столько сколько нужно, чтобы сходить в опер. Ха-ха, <laughs> это сущие пустяки. А затем они достали контракт. Те перечитал его и пришел к выводу, что ничего особенного в нем нет. Никакой дополнительной плате речь не шло а если займ возвращался достаточно быстро, то все должно было пройти весьма хорошо. Тем не менее, это была типичная порочная система, при которой процентная ставка резко увеличивалась по мере того, как должник откладывал выплату. Конечно, Тио об этом не переживал, поскольку завтра он собирался погасить долг. «Это просто. Все расставщики одинаковы, точка? Я согласен, точка Ха -ха -ха, да, вы абсолютно правы». Соглашение было быстро подписано, Тио заполнил строку, где нужно было указать его адрес, после чего один из людей куда-то ушел, чтобы проверить его. Разве не подозрительно, что они проверили даже то, где ты живешь? прошептала Нур. Все в Квантасе знают, где я живу. Не волнуйся! Таким образом, Тио с легким сердцем позаимствовал деньги. Спасибо за то, что обратились к нам. Всего хорошего! Поклонившись, поблагодарили их ростовщики. Они действительно любят свою работу и уважительно относятся к клиентам. Ха-ха-ха! «Ничего себе! Это просто... Я же говорил, точка! Совершенно божественный шедевр! Ах!» Анор был в восторге от оперы, великолепный оркестр, прекрасные песни, история, наполненная конфликтами и эмоциями, и великолепные голоса певцов, выражающих ее. Аноры представить себе не мог, что в этом мире есть нечто подобное. В конце каждой сцены зрители-гномы, одетые в нарядные одежды, громко хлопали в ладоши. Оперный дворец был местом для настоящих аристократов. Давайте сходим на него еще и завтра. И Крокто позовем. Дорого, точка. Ты же можешь занять еще немного денег. Опера это не то, что нужно получать каждый день. Ха-ха-ха. У меня есть деньги. Так что можем сходить? Сказал Крокто. У Крокто было довольно много денег. Кензе, который слушал разговор, чувствовал, что вот-вот умрет. Кенза, ты шатаешься. Я? Тебе показалось? Я что такой тяжелый? Немного. Просто хотелось бы сделать короткий перерыв. Тебе тяжело? Всем плевать. Врагу на поле боя все равно, что ты устал. Избавься от своих слабостей. Есть! Шерешак! Так точно! Крок ты сидел на плечок шатающегося Кенза. Дело не только в укреплении твоего тела. Измени свое мышление. Понял! Равней! Кен замедленно распрямился, его ноги уже подрагивали. «Так-то лучше!» Игроки, воспринимавшие старейшину игрой, не хотели терпеть боль. Они были абсолютно такими же, как и предатель Гром, который отказался от расы орков во имя более легкого пути. Крок-то подумал, что именно в этом заключается самое важное различие между ним и обычными игроками. Старейшина была для него другой жизнью. Чтобы вкусить сладкий фрукт, требовалось испытать и горечь... Крокта твердо намеревался изменить менталитет Кенза. Кстати, это. пробормотал Кенза. А? Что? Тие... А? он занял деньги! Крок-то взглянул на Тиё. Они с Анором действительно сходили в оперу. Вроде бы да. А что? А просто. нахмурился Кенза. Среди тех, кто проклят звездами, есть те, кто злоупотребляет такими вещами. Я не переживаю насчет тее или Крокта! На другие люди могут попасть в неприятности. После того, как было сообщено об открытии Севера и исчезновении Бегемота, лес-существ стал популярен среди игроков высокого уровня в качестве нового охотничьего угодья. Естественно, вырос спрос на ближайший к лесу город, коим являлся Квантес. Таким образом, приток игроков увеличился в разы. С таким количеством людей, которые собрались в Квантесе, было естественно, что некоторые нечистые на решили, что могут нажиться на местных NPC. Некоторые из них и вправду подражали методам ростовщиков из реальной жизни. Конечно, они не стали бы связываться с таким страшным NPC, как Крокта. Ха-ха-ха, покачал головой Крокта.